Дельный вес разбоев с причинением телесных повреждений и лишением потерпевших жизни составлял лишь 11%. Данное обстоятельства, если учесть, что почти все грабители и разбойники были вооружены, на первый взгляд кажется странным. Однако незначительную степень физического насилия можно объяснить двумя причинами. Во-первых, уверенностью преступников в исходе дела, обусловленной четкостью подготовки и совершения преступлений, во-вторых, малым риском задержания милиции. Если говорить о грабежах, то они в криминологическом аспекте мало чем отличались от разбойных нападений. Совершались также группами, из которых лишь 15% относилось к устойчивым шайкам возглавлявшимся профессиональными преступниками. Мир воров. Особое место в структуре преступности 20-х годов занимали кражи, удельный вес которых среди всех преступлений составлял 23%, а среди имущественных – 73%. Эти преступления, как и в дореволюционной России, являлись основной специальностью профессиональных преступников. Так московский уголовный розыск, и не только он, дифференцировал воров на следующие основные категории. Взломщики, домушники, монтеры, прислуга и тому подобное. Наниматели квартир, посетители врачей, адвокатов и прочее. Карманщики городские, карманщики крупные, Марвихеры высшей марки, воры-отравители, железнодорожные воры, крадущие на вокзалах, похитители железнодорожных грузов, воры велосипедов, конокрады, церковники, городушники, похитители из магазинов, вздерщики, крадущие при размене денег, хипесники, обкрадывающие посетителей любовницы-проститутки, скупщики краденого, грабители, подкладчики, содержатели воровских притонов. Однако это установленное уголовным розыском классификация воровского преступного мира не исчерпывающая. Наиболее полное представление о профессиональном воровстве тех лет дает классификация воров приведенная Якимовым и содержащая 28 основных категорий, к которым автор относил халтурщиков, ворующих на похоронах, банщиков, похищающих ручную кладь на вокзалах, голубятников, кравших белье с чердаков и тому подобное. По существу, кражи мало чем отличались от аналогичных преступлений в царской России а лица, их совершавшие, учитывались по жаргонным названиям. Расстратчики и продавцы воздуха. Говоря в целом о краже 20-х годов, следует подчеркнуть, что воры специализировались преимущественно на тайном похищении частного имущества. Похищение государственного и общественного имущества Тогда осуществлялись, как правило, в форме растрат и мошенничества. Однако с профессиональной преступностью были связаны не только растраты, но и спекуляция, которая превращалась в источник средств существования и наживы. Что касается растрат, то они возникали главным образом в кооперации. Мошенничество – характеризовали те же количественные и качественные изменения. Огромных размеров достигла тогда Непманское торговое мошенничество. Оно заключалась в организации всевозможных фиктивных торговных ведомств, продажи несуществующих товаров, воздуха и тому подобное. Значительно возросло и число мошенничеств, совершаемых с целью завладения личным имуществом граждан. Несмотря на тяжелые экономические условия, появлялись не только новые виды краж, но и новые виды обмана, особенно